А дальше все в мире. И день, и ночь, и шаги, и голоса, и щи из кислой капусты стали для него сплошным ужасом. Повергли его в состояние дикого, ни с чем не сравнимого изумления. Его слабая мысль не могла связать этих двух представлений, так чудовищно противоречащих одно другому. Обычно светлого дня запаха и вкуса капусты того, что через два дня, через день он должен умереть. Он ничего не думал, он даже не считал часов, а просто стоял в немом ужасе перед этим противоречием, разорвавшим его мозг на две части, и стал он ровно бледный, не белее, не краснее, и по виду казался спокойным. Только ничего не ел, И совсем перестал спать или всю ночь поджав пугливо под себя ноги сидел на табурете или тихонько крадучись и сонно озираясь прогуливался по камере. рот у него все время был полу раскрыт как бы от непрестанного величайшего удивления и прежде чем взять в руки какой-нибудь самый обыкновенный предмет, он долго и тупо рассматривал его и брал недоверчиво. И когда он стал таким, и надзиратели и солдат, наблюдавшие за ним в окошечко, перестали обращать на него внимание. Это было обычное для осужденных состояния, сходное, по мнению надзирателя, никогда его не испытавшего, с тем, какое бывает у убиваемой скотины, когда ее оглушат ударом обуха по лбу. «Теперь он оглох. Теперь он до самой смерти ничего не почувствует», — говорил надзиратель, вглядываясь в него опытными глазами. «Иван, слышь? А, Иван?» «Меня не надо вешать», — тускло отозвался Янсен, и снова нижняя челюсть его отвисла. «А ты бы не убивал, тебя бы и не повесили». наставительно сказал старший надзиратель еще молодой но очень важный мужчина в орденах а то убить убил а вешаться не хочешь захотел человека на дармовщинку убить глуп глуп охитер я не хочу сказал янсен что ж милый неи делать твое равнодушно сказал старший лучше бы чем глупости говорить имуществом распорядился все что-нибудь да есть и ничегого у него нету, одна рубаха до порты, да вот еще шапка меховая, Фран. Так прошло время до четверга. А в четверг в 12 часов ночи в камеру к Янсону вошло много народу и какой-то господин с погонами сказал: « нус собирайтесь, надо ехать. Янсен двигаясь все так же медленно и вяло, надел на себя все, что у него было, и повязал грязно-красный шарф. Глядя, как он одевается, господин в погонах, куривший папироску, сказал кому-то, а какой сегодня теплый день, совсем весна. Глазки у Янсена слепались, он совсем засыпал и ворочался так медленно и туго, что надзиратель прикрикнул, ну-ну, живее, заснул. вдруг Янсен остановился. Я не хочу, сказал он вяло. Его взяли под руки и повели, и он покорно зашагал, поднимая плечи. На дворе его сразу обвеяло весенним влажным воздухом. И под носиком стало мокро, Не несмотря на ночь, оттепель стала еще сильнее, и откуда-то звонко падали на камень, частые веселые капли и в ожидании пока в черную без фонарей карету влезали стуча шашками изгибаясь жандармы янсен лениво водил пальцем под мокрым носом и поправлял плохо завязанный шарф